Галерея Академии художеств в Венеции История коллекции этой галереи непосредственно связана с возникновением самой Академии художеств. Она была создана в XVIII веке и возглавляли ее выдающиеся мастера Венецианской школы живописи. Членами Академии художеств были известные художники Венеции, Их картины и составили то ядро, вокруг которого впоследствии и стала создаваться сама галерея. Обособленная в политической жизни Венеция оставалась независимой и в жизни художественной. Ни в каком другом центре итальянского искусства живопись не развивалась так спокойно, без перерывов и помех. Захват Венеции французами, Многое изменил и в судьбе самого города, и в судьбе Академии художеств. При французах были изданы декреты о закрытии монастырей и братств, которые хранили у себя выдающиеся произведения венецианских живописцев. Так, например, в 1807 году Наполеон I издал указ о собирании из различных церквей и монастырей предметов искусства в дом упраздненного в революцию монастыря Мария Дель Карита. Дом этот был построен еще в 1552 году знаменитым Палладием. Заведовать приобретенными сокровищами и охранять их было поручено известному знатоку дела графу Чиканьяра. Все спасенные от погибели драгоценные образцы венецианской живописи, оставшиеся в упраздненных монастырях, разваливавшихся церквях и палацах, постепенно образовали коллекцию галереи. А теперь она соперничает со всем, что имеет Европа прекрасного и драгоценного. Правда, некоторые из этих картин были переданы в галереи Рима и Милана, но уже в 1812 году были сделаны и первые собственные приобретения, в частности, картина «Итати», «Притча о богаче и бедном Лазаре». А вскоре коллекция стала обогащаться покупками и богатыми подношениями частных меценатов, графы Конторини, Манфрини и другие. Император австрийский в 1850 году купил и подарил галерее целую пинокотеку графа-генерала Ренье, которая осталась после смерти его вдовы. Теперь эти великолепные картины занимают целых четыре зала галереи. Галерея Венецианской академии художеств – это, собственно, музей венецианской живописи, прочие школы имеют в ней многочисленных представителей. Зато нигде в свете нельзя лучше изучить Тициана, Тинторетта, веронезе и других славных венецианцев, как в этой галерее. Здесь они представлены более чем в шестистах своих основных и редчайших произведениях. Гордостью Пинакотеки считается картина Тициана «Взятие на небо Богоматери». Некоторые специалисты-искусствоведы считают это полотно лучшим произведением мастера, самым гениальным его творением. Таинственное величие Бога Саваофа самым чудным образом сочетается с неземной восторженностью Богоматери. Сонмы Херувимов и Серафимов, окруженные светозарным сиянием, еще резче выделяют благоговейное смирение апостолов, молча удивляющихся раскрывшемуся перед ними видению. Все это производит на зрителя такое сильное впечатление, что у того, кто хоть раз видел эту картину, она не изгладится из памяти. Шедевр этот долгое время провалялся забытый в церкви Дейфрари. Закопченная ладаном и покрытая плесенью картина была в совершеннейшем небрежении и забвении, пока счастливый случай не указал на нее графу Чиканьяра. Он поместил ее в галерею, а удачная реставрация вернула миру величайшее произведение гениального художника. Другая картина Тициана, находящаяся в Венецианской галерее, «Представление во храм Богородицы». Это огромное полотно, в котором выразился весь гений Тициана. Он разместил на картине все, что только можно требовать от самого изысканного и обдуманного произведения. В роскошной архитектурной обстановке, окруженной величественным пейзажем, изображенной на картине народ, присутствует при священной церемонии посвящения Девы Марии Господу. Церемония эта совершается на ступеньках или в преддверии великолепного Иерусалимского храма. Паоло Веронези представлен в галерее самым колоссальным своим произведением – «Ужин в доме Левия». Картина помещена во всю длину громадной залы, и издали она кажется как бы продолжением самой залы. Будто живые люди, отделившись от полотна, сидят, ходят, двигаются, словно подсмеиваясь над иллюзорным обманом зрения посетителей. Сначала картина эта была написана для рефлектория трапезной, монастыря святых Джиованни и Пауло. Потом Наполеон вывез ее во Францию, но в 1815 году картина вернулась на родину. Однако она не попала на свое прежнее место, а была помещена в галерею, где является одним из ее украшений. В ней, как и в большинстве картин Веронезе, не следует искать скрупулезной точности в изображении костюмов, деталей, и подробностей той эпохи. Напротив, отсутствие на ужине всех апостолов, чисто венецианская архитектура и стиль здания, в котором художник расположил своих действующих лиц, в венецианских костюмах, с чертами лиц знаменитых деятелей того времени, делают ужин в доме Левия столь же венецианским обедом, сколь и знаменитым библейским ужином, освященным присутствием Иисуса Христа. Но зато блеск костюмов, роскошь, величественной обстановки и необычайная живопись красок ставят эту картину в число величайших произведений, когда-либо выходивших из-под кисти живописца. Из старых мастеров венецианской живописи наиболее ярко и самобытно представлен Бонифачию, знаменитый современник Тициана, которому он долгое время считался соперником. Более 20 картин этого мастера украшают галерею Венецианской академии художеств. И именно здесь можно изучить художественную манеру этого мастера по достоинству еще неоцененного. Вне стен Венеции он мало известен а его произведения, находящиеся в музеях Европы, часто приписывают Тициану. До того близко подходил Тициан. Бонифачио к великому художнику по кисти, манере и колориту письма. В галерее экспонируется его огромное полотно «Спаситель на троне» в короне Давида с предстоящими ему святым Марком, Людовиком, Домиником и святой Анною. У подножия трона три небесной красоты ангела играют на лютнях. Рисунок и колорит выполнения этой картины поистине безукоризненны Виторе Карпаччо представлен в галерее циклом картин, посвященных легендарной жизни святой Урсулы. Картины и были написаны для братства святой Урсулы, но через полтора столетия братство было разрушено, а картины Карпаччо обрезаны на 10 сантиметров по ширине и длине. В XVIII-XIX веках они были реставрированы, но неудачно. Сейчас картины выставлены в отдельном зале галереи в том порядке, как были первоначально представлены в братстве. Урсула, юная христианка, дочь короля Британии, которая согласилась стать женой английского принца при условии его крещения и их паломничества в Рим в сопровождении девушек. На обратном пути из Рима Урсула и ее спутницы попали в руки короля Гуннов. За отказ стать его женой, жестокий гун убил Урсулу и ее спутниц. Карпаччо из легенды выделил те сцены, которые кажутся ему наиболее значительными. И на эти сюжеты написал свой знаменитый цикл. Цикл состоит из девяти полотен приезд английских послов, прием английских послов, сон Урсулы, прибытие в Рим и другие. Самая большая по размерам композиция «Встреча Урсулы с женихом» разделена на две части. Слева сцена в английском порту, справа в Британии. На парусе корабля выделяется надпись «Несчастье», а у подножия знамени Изображен скорпион, символ несчастливой судьбы.